Глава 11 Зайцев тщетно пытался поймать его взгляд. Заместитель товарища Емельянова был безнадёжно косоглаз. Одно недремлющее око смотрело прямо, другое съехало на сторону, как будто его обладатель постоянно ждал нападения справа. Зайцев решил глядеть в то, что было нацелено вперёд. «Вы хотите, чтобы вам позвонили? Вижу по вашему лицу». «Кто вас устроит?» — холодно поинтересовался Зайцев. «Начальник ленинградского угрозыска? Представитель партийного руководства? Начальник ленинградского ГПУ?» — блефовал он. «Потому что, конечно, начальнику ГПУ по городу Ленинграду, товарищу Медведю, плевать было на провинциальные беды какого-то там Мильтона. Зам вздохнул. «Ладно, давайте сюда ваши ленинградские карточки», — недовольно выговорил он. — Придумаем что-нибудь. — Переоформим. И пригрозил. — Временно. — Товарищ дорогой, — вскинулся Зайцев, — я вам битый час твержу, нет у меня карточек, Утеряны! Оба глаза съехали к носу, который теперь врет, было не понять. — Я без санкции товарища Емельянова решить ваш вопрос не могу, — опять загудел зам. Сказка про белого бычка снова вышла на репризу. — Хорошо. — Спросим товарища Емельянова. — Он вышел, скоро вернется. Зайцев вспомнил черный форт и кавалькаду грузовиков с красноармейцами, и телегу, на которой стоял пулемет. Не выглядело это так, что товарищ Емельянов вышел и скоро вернется, вот что. Но все равно ответил, как подобало настырному посетителю. — Я дождусь. — Здесь? — Нельзя. — Он же скоро вернется. — Не разрешается. — Когда он вернется? — Не могу знать. Этому Зайцев верил вполне. — Где он? — Я сам к нему схожу. Глаза теперь расплылись в разные стороны. — Не поймать. — Не могу сообщить. «Товарищ — Товарищ! — ряхнул Зайцев. — Вы, по-моему, надо мной смеетесь! Он выхватил удостоверение. Вынул из него сложенный в несколько раз листок. Тряхнул, разом развернув. Мелькнули фиолетовые печати. Сунул под нос заму. «Я что с вами? В игрушке здесь играю?» Глаза смотрели в разные стороны. Зайцев перескакивал с правого на левый, с левого на правый. «Смотрите мне в правый глаз», — неожиданно устало сказал Емельяновский зам и показал пальцем. «Левый — игра судеб». Зайцев на миг проникся к этому чиновному мешку человеческим чувством. «Товарищ Зайцев, я что могу, то могу и помогу. А если не могу, то не могу», — сказал человек. «Поймите, вот вернется товарищ Емельянов, с ним и переговорите». Зайцев хотел спросить, а есть-то мне что, тем временем прикажете. Но вспомнил, что сам тогда на платформе сделал свой выбор. И сказал только... «Переговорю. Не сомневайтесь». Убрал бумажку, подписанную Коптельцевым, и рванул на себя дверь. «Товарищ!» — позвал косоглазый зам почти жалобно. Зайцев обернулся. Он размахивал полоской бумаги, рачительно оторванной от целого блокнотного листа. С бумагой в похоже, тоже было напряженно. «А адресок забыли», — напомнил заместитель из-за своего стола. Но задницу не поднял как будто она была приклеена к стулу, и отодрать ее можно было только с санкцией летучего и неуловимого товарища Емельянова. «Не забыл!» Зайцев вернулся к столу и выдернул из пальцев огрызок с адресом курсанта Кренделева. Первый этаж дома был каменным, второй — деревянным. Тянулся унылый серый забор из рассказа Чехова. В окне первого этажа таращился кот, Со второго этажа доносилось звонкое пение. Голос был приятный, а слуха никакого. В популярной песенке Лещенко девочка умудрилась не попасть ни в одну верную ноту. Ее хорошему настроению это не мешало. Зайцев сверился с бумажкой. Буквы были крупные, старательные, а слово «этаж» написано через «е». Зам товарища Емельянова не мог похвастаться грамотностью. Зайцев толкнул калитку в сером заборе. Было не заперто. У самовара я и моя Маша, а за окном почти уже темно, фальшиво, но уверенно выводила певица. Он прошел к крыльцу с остатками чугунных перил. До революции дом, похоже, был купеческим. Небогатым, но основательным. Зайцев постучал. Пение не оборвалось, но пошло волнами. Девочка, очевидно, пела на ходу. Пение умолкло. Дверь открылась. На Зайцева уставились большие голубые глаза. Он успел заметить коротко остриженные льняные кудри. «Кренделевы здесь живут?» «А его дома нет. Но он вот-вот будет. Мне с гражданкой Кренделевой бы поговорить». Зайцев показал удостоверение. «А что такое?» И добавила быстрее, чем он успел рассердиться. «Я Кренделева. Анюта Кренделева. Да вы входите». А то сейчас вся улица высунется в окна и будет глазеть. Что, впрочем, нисколько не расстроило Кренделеву. Она стала подниматься по деревянной лестнице и опять запела. «У самовара, у самовара, тарата-тарата, -тара та — обернулась. «Хорошая песня. Вы знаете? Нет? А за окном? Почти уже темно». Только сейчас Зайцев разглядел, что, несмотря на девичий голос, голубые глаза, льняные кудряшки, кукольные румяницы, легкие движения — Кренделевой никак не было 16. Зайцеву все казалось, что эта веселая Анюта его дурит. Сейчас вызнает, зачем Мельтон пришел к Кренделевой, потом повернется и закатит глазки. Обманули дурачка на четыре кулачка и позовет настоящую Кренделеву, солидную, взрослую тетку. Куколка провела его через сумрачный коридор с остатками резной купеческой роскоши. Толкнула дверь в комнату. Он задержал шаг. На двери точно была пришпилена картонка. Кренделевы. «Входите же, ну!» Зайцев признал, что пал жертвой предубеждений. По рассказам Зои он вообразил Кренделеву сухой, стареющей стервой или Матроной с жирным валиком-горбом на спине. Такие жадно цепляются за любые ухищрения красоты. Перманент, каракулевые жакетки, инд пошив из смерти мужьям. Очевидно, Зоя, тупо правильная и серьезная, возненавидела поющую Кренделеву с первого взгляда. Зайцев оглядел комнату. Розовенькие занавески, фестончики, валаны, розаны, кружева. Трудно было представить, куда месье Кренделев мог поставить свои кавалерийские сапоги. Положить бритву, повесить брюки. Комнатка была хорошенькая, кукольная. Такое ощущение, что Анюта Кренделева жила в ней одна. Только свадебная фотография в рамке, беленькая с гипсовыми розочками, удостоверяла супружеские права курсанта. На фото он был в портупее и красноармейском шлеме, по-крестьянски серьезный перед фотографом, а губы узкие, брюзгливо оттянутые к низу. В свадебной фате Зайцев с иронией узнал нынешнее покрывало на подушках. Сама же Анюта и тогда выглядела ровно как сейчас. Зайцев вынул туфли. «Ой, туфельки мои!» — всплеснула фарфоровыми ручками Кренделева. «А я думала, ну кому дурак Николаев их отдал по ошибке?» «Значит, вот что сапожник ей наплел», — отметил Зайцев. «Очень уж они похожи на туфли моей жены», — соврал он, почти не запнувшись. «Я только дома понял, что совсем и не похожи. Просто никак». — Да вам, мужчинам, все туфли на один лад, — звонко засмеялась Анюта, схватила обе лодочки и прижала к груди. — Вам не понять. — Милые туфельки, не правда ли? Я так переживала, что Николаев их кому-то отдал. А вот и они. Она любовно посмотрела на мыски, чуть не облизнулась, как киса на мисочку со сливками. В коридоре хлопнула. Анюта навострила уши. Шаги. И в комнату вошел Кренделев, собственной персоной. Подле прелестной Анюты он казался березовой чуркой с глазами. О, сказал он, какая встреча! Я только забыл вашу фамилию. Зайцев. А, -а, а, точно! Рад видеть! По виду товарища Кренделева этого было не сказать. Его несколько оловянный взгляд перешел на туфельки. Зайцев заметил, промелькнувшие на лице и в плечах, чуть обмякших, выражение глубокой усталости. Словно Кренделев на полсекунды ощутил на себе вес всего атмосферного столба, который, как утверждает наука, человек не способен заметить. Промелькнула и исчезла. Ты купила новые туфли, Анюта? Отчетливо, слишком отчетливо, произнес он. То на Нюте, похоже, был знаком, потому что она тотчас пихнула туфли зайцеву. Возьмите их, товарищ Зайкин. Дороговато да и вообще не мой номер. — Я думал, вам понравились, — немилосердно изобразил удивление Зайцев. И цена подходящая. — Что вы, товарищ Зайонц, они хорошенькие, но фасон не мой. И размер. — И вообще дороговато, — залепетала Нюта. Но вы поспрашиваете в соседнем доме. Может, там кому подойдут? — Вы продаете вещи, товарищ Зайцев? — недобро осведомился Кренделев. Зайцев не успел ответить, да даже и придумать ответ. Фарфоровая Анюта со словами «Вы в соседний дом постучитесь» энергично выставила его за дверь. В коридоре был тихий полумрак. Где-то у соседей бормотало радио. Зайцев приник виском к двери. Послушал. Там разгоралась сцена из супружеской жизни. — У тебя же уже есть туфли! — с драматическим отчаянием напомнил голос Кренделева. — Ну, это правда не мой фасон, — журчал голосок жены. — И размер, и вовсе я его не приглашала. Он сам пришел, ходит, видать, по дворам. — Аня, я больше не могу так. — Не нравится? Заведи вторую семью, как этот ваш, Журов, и отдыхай там душой. Зайцев перестал дышать. — Аня, у меня больше нет сил, — пробурлил голос Крендерева. Сил и денег! Голосок стал хрустальным и ледяным, как вода в горном ручье. «Слабак! Потому что ты слабак!» «Анна!» — плаксивые нотки. «Ты же мне обещал! Неужели так трудно? Что красивого и изящного я здесь вижу? В Ленинграде я могла пойти в балет? В Эрмитаж?» «Могла. Но ты все равно ходила по комиссионкам, парикмахершам, ателье». Видимо, не удержался Кренделев. Зайцев его понял. Всхлип. «Так найди их. Эти деньги. У других?» «Анна! Ни у кого теперь денег нет!» Очаровательная Анюта, похоже, топнула ножкой. «Найди, где их взять!» «Будто я не искал!» «Что ж ты не нашел? «Здесь нет жемчужного, пойми!» Зайцев за дверью превратился в окаменелую копию самого себя. «Не понимаю. Я глупая. Ты мне объясни!» — Нет того, но есть местный. Раз есть эти ваши кони, то, значит, есть и свой какой-то местный жемчужный. — Кони есть. Но состязаний нет, понимаешь? — Не понимаю. Ты слабак, ты... Убедившись, что ничего больше сказано не будет, Крендерев перешел к бессловесным способам утешения. Зайцев тихо выпустил вздох изо рта и бесшумно отошел от двери, так и сжимая вспотевшими ладонями лакированные лодочки. В особнячке ГПУ все так же дышало прохладой от плиток пола. Он вышел. «Как же вышел?» — напирал Зайцев. «Когда? Я с ним сегодня разговаривал. Недавно. Не могу знать. Теперь и косоглазый заместитель товарища Емельянова испарился. На сутулых плечах этого лежала перхоть. Редкие волосенки были зачесаны от уха до уха. А глаза, казалось, протухли еще вчера» как у рыбы, которую забыли убрать в ледник. Стол казался странно коротконогим и тесным. Видимо, письменные столы мельчали, а порода местных ГПУшников вырождалась по мере спуска по служебной лестнице. — А что с моими продуктовыми карточками? — пошёл банк Зайцев. — Заместитель товарища Емельянова мне твердо пообещал. — Не могу знать. — Свяжитесь с товарищем Емельяновым, наконец! Тот вдруг ощерился. «Вы, товарищ из Ленинграда, уж больно пристально местонахождением товарища Емельянова интересуетесь. Уж больно настойчиво!» Зубки были мелкие и редкие, как у рыбы. Зайцев подумал, что если он сейчас уйдет, а потом опять вернется, то примет его совсем уже не человек. «Я карточками своими интересуюсь, дорогой товарищ», — ответил он, — «поскольку не святым духом и акридами питаюсь» а белками, углеводами и, если повезет, жирами. — Не могу помочь, — ответствовал зам Емельяновского зама. — Ждите санкции товарища Емельянова. — Когда он вернется? — Не могу знать. Справьтесь через пару часов. — Не сомневайтесь. Зайцев вышел на покрытый мягкой пылью двор, обернулся и увидел движение в окне. Нос Емельяновского зама Поспешно скрылся за занавеской. А операция у товарища Емельянова похоже секретная, причем при участии грузовиков с красноармейцами и пулеметов системы Максим, Ха, обещающим. В том смысле, что ничего хорошего такой набор не обещал. Кому, где, когда? Все оставшиеся в здании ГПУ молчали, будто уже набрав крови в рот. Товарищ Зайцев, ФАУ. Заяц удивленно уставился. Он понял, что Артемов ждет ответа: За стойкой раздачи маячила Дашка Курва. Вопрос он не слышал. Артемов вдруг снова обернулся к стойке. Дарья Платонна, сделайте большое одолжение, если не затруднит вас. Артемов держался почтительно и просто. Товарищи с самого Ленинграда, а время обеденное. На широком лице шевельнулись чувства. Дашка Курва ответила бы Нехай! Ходит тут всякие, жрать просят. Но Дарья Платонна так ответить не могла. А как ответить, не знала. Поэтому нерешительно провела руками по фартуку. «Дорогая, вы ведь вырежете товарищу из Ленинграда из моих карточек», — мягко предложил Артемов. «Да не суйте», — оттолкнула она листки с печатями. «Не объезд». «Дашка Курва, уснул там, что ли?» — надрывалась кухня. Столовая была гулка пуста, скатерти со столов сняты. Ужин закончился. — Благодарствую, — светски кивнул Артемов. Дарья Платонна ответила, — Пускай, чего там. И тотчас Дашка Курва заорала в сторону чадного проема. — Глотку не дери, не глухая! Зайцев встрепенулся. — Слушайте, зачем это? Я ведь не голоден. — Да, — спокойно согласился Артемов. — А в желудке у вас гремит. — Просто симфонический оркестр. — Неудобно, — запротестовал Зайцев. — Спать в носках, вот это неудобно. — Брось, серьезно добавил он. — Я тоже знаю, что такое Петроград в восемнадцатом году. Если у человека голод, узнаю с тех пор сразу. Вы молодой человек. Вам надо есть. И есть много. Зайцев почувствовал, что у него загорелись уши. — Простите. — Снял кепку провел ладонью по жаркому темени. Мне кажется, жара меня доконала. Артемов кивнул. — Спасибо, — отозвался Зайцев. Под дождем артемовской любезности морда Дашки Курвы сперва стала лицом, а затем оно будто помолодело. — Так котлеты будете или Бифстроганов? — напомнил Артемов. — Берите котлеты, — сказала Дашка. — Бифстроганов, одни жилы. Зайцев ощутил легкую панику. Он бы лучше отнес ужин Зои, Но как? Артёмов оценил его отсутствующий взгляд. Дилемма товарищу не по плечу. Мы сделаем выбор за него. Котлетом и быть. Котлеты в карманах. Макароны в кепке. Что вы заметались? Поинтересовался наблюдательный Артемов. Он облокотился на оцинкованный стол раздачи, будто это была буфетная стойка в петербургском офицерском собрании. Вы как-то оглаживаете себя по карманам. Обронили что? Нет, растерялся Зайцев. Я по правде голоден не очень. Не очень, поднял бровь Артемов. Но точно проголодаюсь. Чуть позже. Артемов выдержал паузу. Но Как воспитанный человек предпочел знать о собеседнике не больше, чем тот желает рассказать сам, и крикнул в сторону кухни: Даша любезная, а сухим пайком можно, товарищу на вынос. — Можно и сухим, — прогудела из остывающих недр кухни. Артемов кивнул Зайцеву. — А мы сядем, посидим, покурим, если дамы не возражают. — Курите, — голубиным голосом прогулила Дашка. — Только не убрано ведь. — Это ничего. — Я вам хоть чаю принесу, — крикнула она. — Это было бы чудесно, — одобрил Артемов. Та порозовела. Когда они отошли, Зайцев напомнил ему их давнишний разговор. Артемов шаркнул стулом. «Я такое говорил?» Вполне искренне удивился он. «Соблазны большого города?» М -м -м, «Не помню». «Но что-то вы под этим имели в виду?» «Да ерунда, вероятно, какую-то. Молодые люди, у них, у вас совсем другой аппетит к жизни. Вам всего нужно много, не только еды». Вот и все, что я имел в виду, думаю. Потому что, повторю... Не помню, чтобы я это говорил. Но мог, мог. Это у нас, стариков, все выгорело, отшумело. Отговорила роща золотая. А молодые до всего жадны. Вот и все, что я, наверное, имел в виду. Да, вот и все. Дашка Курву брякнула перед ним два сутка и как-то особенно любовно обмахнула их своим фартуком. Только сутки верните. Казенные. На Зайцева она и не глядела. Он был никто. — Что я помню, — подхватил снова разговор Артемов, так это то, что мы говорили о лошадях. Это я помню. Зайцев придвинул сутки, покрывшиеся теплой спариной. Артёмов вынул портсигар. Выщелкнул из него папиросу. Положил портсигар на стол. Закурил. Выложил пепельницу. — Чай скоро, — сообщила Дашка. Артёмов ей кивнул за клубами дыма. Зайцев понял, что не первый раз Артемов сидит вот так в пустой столовой. После ужина. Тогда столы уже без скатертей, а на некоторых уже стоят, задрав ножки вверх, а прокинутые стулья ждут поломойку. Дашка словно мимоходом поставила стаканы с чаем, оба перед Артемовым. Зайцев по-прежнему был. Никто. Артемов зажал папиросу зубами. Один стакан подвинул к себе, другой через стол Зайцеву. От чая шел порог. Жидкость казалась слегка маслянистой на вид. Заварки Дашка не пожалела, сахара тоже. И не в первый раз Дашка ставит перед ним чай в подстаканнике. Пустая столовая напоминала храм. Это был ритуал, ритуал, который Дашка отправляла с важностью жрицы. Артемов был ее божеством. Зайцев не судил их, не осуждал. Он в сущности одобрял все, что придавало чьей-то жизни смысл. Мы говорили о лошадях, Зайцев отпил чай, хм. а вот этого не помню я. Говорили-говорили, у Якова Петровича Бутовича множество недоброжелателей с давних пор, даже и прямо врагов. Между прочим, в той истории с Николаевым, а впрочем, пес с ним, паршивый человечешка Бутович. Но знаток, знаток, это не отнять. Николаев удивился Зайцев. Здешний сапожник тоже Николаев. Впрочем, фамилия распространенная. От сутков, стоявших на столе у самого его локтя, предательски пахло. Живот у Зайцева сводило. Он глотнул чай, приятно обжегший горло. А что же Бутович здесь делает? В Куксе? Да. То же, что делал в армии раньше. До всего. До революции, — перевел Зайцев. Закупает лошадей. Зайцев уловил, что голос Артемова на последней фразе скептически дрогнул. Возможно, это еще не дверь, а только щель. Зайцев быстро поставил в нее ногу. — Как это? У Кукса кончились лошади? — «Товарищ Бутович восстанавливает свой завод», — неожиданно сухо ответил Артемов. «Поэтому Кукс меняет свой конный состав, как выражается здесь один... а впрочем, пес и с ним». Слово «завод» для Зайцева означало одно. «На колбасу?» — не без ужаса переспросил он. Желудок снова заурчал. Артемов испустил смешок, похожий на звук треснувшей под сапогом ветки. «Конный завод!» Не служить, а размножаться. Поднимать породу. Чистить русскую, рысистую кровь от американских примесей. А курсантам, мол, и казачьи лошади, донские, сгодятся. Они, мол, резвее рысаков. Негодяй. Он был бы негодяй безвредный, да только, к сожалению, сумел убедить и перетащить на свою сторону некоторых высокопоставленных товарищей. Сначала в наркомате сельского хозяйства, А потом дошел и до самого Артемов умолк. Зайцев не успел спросить, кого артемова понесло. «Рабешня! Смешайте русскую орловскую лошадь с американской. Вот вам и будет резвость. Что в этом плохого? Слово «метис»? Орловская порода изначально является смесью, причем молодой, из нескольких других старинных. Или что, метисы якобы не блещут линиями?» «Вам важен экстерьер, товарищ Зайцев?» Зайцев посмотрел на дно стакана. «Я думаю, что будущее за автомобилями». «Бред имени товарища Тухачевского!» — быстро и убежденно ответил Артемов. «Только не в кавалерии! Вы слыхали про умного Ганса?» «Ганса? Иностранный специалист?» Артемов то ли вздохнул, то ли просто выпустил вниз сизый клык дыма. «Я забываю, как вы молоды!» — Ладно, вы из меня, молокосос тоже не изображайте. — Не в количестве лет дела, — Артема встряхнул пепел, покачал головой. — Тоже мой, как изменилась русская жизнь! Вы моложе меня не на годы, на целую вечность. Перед ним в сизых клубах плавали, очевидно, воспоминания. В окне раздачи дальше, там, где помещалась кухня, загремели ведра. — Принялись бронницы, сердитые женские голоса. Зайцев посмотрел на поникшие плечи Артемова. Остан все равно прямой и невольно подумал. «Да, это тебе не красное село. Маневры императорской гвардии на вечером балет». Плечи приподнялись. Видно, воспоминания отступили. «Умный Ганс — это лошадь», — словно нехотя ответил Артемов. «Он гремел в свое время». «В мое время», — уточнил он. «Не резвостью, не экстерьером. Ганс обладал математическим талантом. Он складывал, вычитал». «Это Ганс так говорил?» Артемов пропустил иронию мимо ушей. Он отбивал ответы копытом. «Представьте, даже делил и умножал. Отвечал на разные вопросы. Вообще производил оглушительное впечатление своим разумом пока однажды не продолжил за него Зайцев. — Вот вы какой! — проворчал Артемов. — Молодой советский человек. Позитивист и нигелист до мозга костей. Зайцев засмеялся. — Но ведь вы именно это собирались сказать. Однажды его вывели на чистую воду. Вернее, не его, а хозяина, верно? Но к тому моменту умный Ганс успел заработать на своих выступлениях целое состояние, и его хозяин, который тоже был не дурак, вовремя смылся? Нет, э, да. Сначала так и думали. Чтобы хозяин ему не подал какой-нибудь тайный знак, ему велели отвернуться. Потом вовсе вывели. Но умный Ганс по-прежнему не ошибался. Пока однажды не... Ах... Будь по-вашему, пока однажды не сделали так, что Ганс вообще был один, сам по себе... Его отгородили ширмой. Он не мог видеть никого из людей. И вот тогда-то не произошло ничего. Он больше не мог ответить верно. Ошибался. Чудо кончилось. Началось! С жаром перебил Артемов. Хозяин Ганса и не думал дурачить публику. Он искренне верил в математический талант своего коня. Вот только таланта там, конечно, не водилось. Чудо. Ага. Чудо? Чудо природы и селекции, потому что Ганс все это время действительно получал знаки от людей невольные, ненамеренные, выражение лица, не выражение даже, оттенок, скошенный глаз, дрогнувшие губы, легкий жест, чуть выступивший пот, сжавшиеся пальцы, напрягшаяся шея. Конь все это подмечал и понимал, что ему делать, и действовал сообразно. И не ошибался, с волнением заключил Артемов. Видел, подмечал, понимал. Вы понимаете, что это значит? Нет, честно признался Зайцев. Он привык к природе, замкнутой в ограду летнего сада, окованной гранитной набережной. Природа для него была крысами, кошачьим запахом черных лестниц, воронами, чайками, без чудес. А то, что умный Ганс. — Был русским рысаком, — строго ответил Артемов. — Способность к тончайшему взаимодействию с человеком. Это и есть порода, товарищ Зайцев. Это, а не экстерьер. Во время его тирады Зайцев как бы невзначай накрыл крошечную коробочку пепельницу Артемова салфеткой. Тот был слишком увлечен. — Какого черта мне экстерьер орловских рысаков? — Что я, патриарх? Или великая княгиня? Мне не нужен выезд игрушечка. Я не подбираю лошадей в тон галстуку. Меня не смущает, что метисы некрасивы. Красота это так, позолота. Да и резвость. Любой мальчишка вам скажет. Скоро автомобили побьют самую резвую лошадь чемпиона. И мальчишка будет, черт вас возьми, прав. Зайцев будто машинально придвинул его пепельницу к себе. «Побьют!» И вытеснят отовсюду. Автомобили не будут уставать, капризничать, кусаться, гадить на улицах. Они всегда будут нужной вам масти. Надоело, перекрасил. Собрать нужный автомобиль в миллион раз проще, чем родить и вырастить лошадь нужных качеств. Но никогда, никогда никакой автомобиль не окажется умным гансом. Ни на улице, ни на спортивных состязаниях, ни на войне. «Кавалерия всегда останется кавалерией!» Зайцев тихо опустил завернутую в салфетку пепельницу себе в карман. А чтобы Артемов не очнулся раньше срока, пристально посмотрел ему в разгоряченные глаза и спросил. «Но ведь время сейчас...» «Время отталкивает от себя то, чего не понимает!» — быстро перебил Артемов. Видимо, невысказанный вопрос Зайцева он много раз задавал самому себе и знал ответ. «Но мы-то понимаем!» И если время не принимает, мы ему навяжем, для его же блага. В уборной Зайцев осторожно поставил еще теплые сутки на туалетный бачок. Перевел пепельницу Артемову во внутренний карман пиджака. На миг ему стало совестно. Я ведь приломил с ним хлеб, вернее, котлету. Представил, как Артемов не захочет самому себе признаться, что его новый знакомый, ленинградский сыщик, Приятный молодой человек, — так Зайцеву казалось, он его себе описывал, — с внимательными глазами вор. Или извинит все голодом? А что же все-таки такое этот Николаев? Зеркало с отбитыми углами ответило мутным отражением. Кран зафыркал, пустил носом ржавые пузыри и только потом воду. Мыло не водилось. Зайцев не верил в совпадение. Дважды он запнулся об Николаева. «Ровно на два раза больше, чем нужно». Он одернул пиджак, приятно ощущая тяжесть пепельницы в кармане. «Ты что там, газету читать засел?» — забухал в дверь. «С чего бы такая фамильярность? Не могу припомнить, чтобы мы пили на брудершафт», — пробормотал Зайцев своему отражению в паршивом, покрытом коростой зеркале. «Что?» — «Сейчас!» — Рявкнул ответ Зайцев, подхватил брякнувшие сутки испустил воду. поставив сутки, уже остывшие на стол, Зайцев ощутил то, что не ощущал до сих пор в жизни ни разу — первобытное мужское самодовольство. Каменный топорик и немного удачи. И вот уже у костра не мамонт, конечно, но, допустим, полноценный суслик. «Вы что же, столоваться не хотите больше?» — сузила глаза Патрикеева. Зайцеву захотелось подступить к ней вплотную — Чуть ли не нос к носу. Тяжело посмотреть в самые донышки глаз и нехорошим голосом сказать «Верните ей чулки и блузку!» Он подавил это желание. «Нет, спасибо. Дальше справимся сами». И даже наполовину выдавил улыбку. «Вы... Ув, я уверен...» — не дал ей закончить он. Патрикеева ушла в сене. Загремела там чем-то рушащимся, котящимся, Обвал планов. Точно залилась на очередную тряпку. Зоя сняла крышечки. Удивленно заглянула внутрь. Еще более удивленно посмотрела на Зайцева. Он вынул из карманов туфли. «Вы их ей не отдали?» «Они ей не подошли. Но продукты как же... Съели же...» «Туда им и дорога!» Зоя спустила туфельки на пол. «Вы нас обоих выручили. Спасибо». «Но не делайте так больше, товарищ Сок...» «Зоя», — попросил он. Она не ответила. Вдела одну ступню, топнула. «Я что-нибудь придумаю. Вернее, все уладил». Она по-прежнему молчала. Топнула второй. Прошла через всю комнату. Осмотрела свои ступни, как будто они были чужими. Сняла туфли. Рывком выдернула из-под кровати чемодан. Уложила туфли. «Вы мне обещаете?» Зоя посмотрела ему в лицо. Нахмурилась. Задвинула чемодан под кровать. Потом лоб ее разгладился. «Я вам обещаю». «Воображая, что вам наговорила обо мне эта пустоголовая канарейка Кренделева», сказала Панкратова, пропустив Зою вперед в комнату. Но не дала Зое возразить. «Нашли кого слушать. Надеюсь, вы не стали ее слушать? Да садитесь». Дорога с рынка Зою утомила, но торговаться там покупательница боялась. Зоя села, потупила взгляд на вышитые крестиком букеты на скатерти и успела пролепетать только... Да я, в общем-то... Панкратова милостиво кивнула. «И правильно сделали. Эта сплетница каких мало. Бедный Кренделев из кожи вон лезет, чтобы ей предоставить наряды, парикмахерш, маникюрш, тряпка, а не мужчина». Нюточка привыкла. А Нюточка эта на самом деле служила подавальщицей в профессорской столовой. Там она привыкла. К нарядам и прочему на профессорских жёнах. А липстик не забыли? И снова Зоя не успела вставить ни слова, только кивнуть. — Вы здесь поосторожней. Если не будете осмотрительны, то и глазом не успеете моргнуть, как наживёте враги. Это же клубок змей. Она вывернула патрончик. Глаза блеснули. «Да, цвет интересный. Интересный цвет. Дьявол роз. Это так называется? Да. Франция — родина роскоши. Но, естественная красота важнее. А что еще у вас есть?» Зоя потянула из-за пазухи трикотажный рукав. Панкратова трещала. «Я не сплетница. Мне можете верить. Они вам задерут носы по первости. Каждая ведь...» видит уже себя маршальской женой ждет не дождется что уж ее супруг первым выбьется я не такая это шелк это натуральный шелк а посмотреть поближе хороши будущие маршалы этот журов с которым они тут все носятся он ведь содержит две семьи представляете насладилась эффектом потом стала щупать материю а примерять можно пожалуйста Панкратова ушла за ширму. «Любовницу?» — удивилась Зоя, стараясь не выдать свое смятение и особое любопытство. Из-за ширмы слышался шорох снимаемой одежды. «А жена что?» «Которая?» — отозвался голос из-за ширмы. «Они обе жены!» «Как такое может быть?» «А в неразберихе лет десять тому назад и не такое было можно. Все еще было такое путанное. То ли отменили церковный брак, то ли нет». То ли записаться достаточно, то ли надо разводиться, то ли можно самим разойтись. Вот и вышло. Причем стой, первый, он вовсе не порвал. Деньги посылает. У него ж там ребенок, а? дочь! Вы представляете, сколько ему денег на это надо? Зое не понравилось углубление в тему. Ее наряды, ее духи и ее чулки тоже были куплены не на зарплату скромной служащие Смольного. А куда смотрит партийная организация? спросила она. А туда и смотрит. В окно, наверное. Игнорируя сигналы. Из чего следовало, что часть их испустила сама Панкратова. Она вышла, надув губы, попыталась заглянуть себе за плечо. Вам идет. Вам, в вашем положении, такой все равно уже не нужен. Не скоро понадобится, поправилась она. А может, и вообще не понадобится? Многие так полнеют. У нас этого добра, к счастью, нет. Детей, в смысле. — На спине не морщит? — Нет. — Это вы, может, так говорите, чтоб только сбагрить мне этот джемперец. Зои хотелось сказать «не хотите, не берите», но при мысли о рынке ноги протестующие загудели. Хотелось лечь. — Сбросьте цену, — пристала Панкратова, — и сойдемся. Сняла с плеча невидимую нитку. — Джемперец-то очень не новый. Этот Журов всем им глаза застил. Отличник, золотая голова. Так мозги им дуракам запудрил. Только не мне. Меня не обманешь. Меня никто не проведет. Этот их. Радзиевский. Красавец так называемый писанный. Хлюст на мой вкус. Вы его видели? Тоже скажете, красавец? Зоя помотала головой. Я не видела. Ничего не потеряли. Уж не знаю, откуда эта репутация красавца. И тоже... Я беру. По бабам бегает. Бабы сами по нему бегают. Только зря это. Толку от него нуль. Импотент? Хуже. Помешан на книжках. И главное, покупает какие-то все грязные, старые, рваные. В Питере он на развалах книжных так и пропадал. Несет рвань какую-то, будто драгоценность. Я как услышала, сколько он за эту дрянь заплатил, так чуть на месте не упала. Не буду вас даже и пугать в вашем положении. А сам сияет. Но в своем ли уме? Спорю, он их не читает даже. Нет, такого и даром не надо. Еще и бегать за ним. Увольте. А по бабам бегает, это Тихонов. И липстик этот тоже возьму. Для смеха, разве? По бабам? Я-то ему сразу показала, что здесь ему ничего не улыбнется. Тонкие губы решительно сжались, как будто развратный курсант Тихонов уже стоял здесь, спустив брюки. Известного сорта бабы! с его внешностью. Ничего не поделаешь, приходится за удовольствие платить. Даром он никому не нужен. Разве только в лунопарке, в цирке. Аниарадзе. Тушенька, только я вас уболтала. Нет-нет. Я ж только, чтобы вас предупредить. По-дружески. Я возьму и липстик, и джемперец. Вы сколько за них хотите. А потом я вам о Ниарадзе этом расскажу. И про остальных тоже. А то вам сплетницы наши потом законопате туши а вам нужна правдивая взвешенная картина ума холодные наблюдения и сердце горестные заметы да да я между прочим тоже интеллигентная я вам эту картину предоставлю и липстик тоже продали уже ну входите входите же анюта кренделева быстро высунула голову в коридор повертела направо налево не видел ли кто и заперев дверь обратила расстроенное личико на Зою. Ротик пополз в сторону. Киса, казалось, вот-вот всхлипнет. Но мне так хотелось липстик, топнула ножка. Это дыл до панкратова. Вобла облезла. Зачем ей липстик? Зачем вы к ней пошли? Ее ведь ничего уже не украсит. А туда же. Все свихнулись точно с этими бегами. Как бы вырядиться. Других у есть. Только ей ничего уже не поможет. Я не знала. Что ее муж пьет? Да-да, он пьет. «Страшно пьет. Я вообще удивлена, что эта уродина нашла чем заплатить. Он ведь просаживает все. Он ведь не просто пьет. Я, мол, не алкаш. Говорит, я гурман». Зоя покраснела. В узелке у нее булькала бутылка коньяка, плата за липстик и джемперец. Панкратова долго рыскала под кроватью, потом за кроватью, потом в столе, потом за шкафом. И, наконец, лицо ее озарилось торжеством — Выудила за горлышком. Видимо, схрон товарища Панкратова. Семейная ссора была неизбежна. А Кренделева возбужденно перечисляла. Шампанское, коньяки, американские виски. Замашки у товарища Панкратова самые буржуазные. А только это ничего не меняет. Алкаши есть. Вы только не подумайте, я не сплетница, всплеснула ручками изящная Анюта. Я вам правду говорю. Предупреждаю по -дружески. — С такой-то супругой запьешь. Он пьет, вот она и зла на весь свет. Обо всех собирает и рассказывает гадости какие-нибудь. — А еще что-нибудь у вас осталось? Зоя спохватилась, завозилась, теребя свой узел. В нем клякнуло стекло о стекло. При виде гранёного флакона с французской надписью хорошенькие голубые глазки хищно блеснули. Стук молотков оглушал. Дерево отзывалось звонко, вибрацию досок при каждом ударе зайцев чувствовал ногами, ушами, всей поверхностью мозга, с которого будто сняли черепную крышку вместе с кепкой. Шум, однако, нисколько не беспокоил товарища Баторского. Ноздри трепетали, от улыбки роскошные усы приподнимались, жили своей жизнью. Среди большого пустыря быстро вырастала конструкция — Уже можно было различить очертания трибуны. На ярком солнце свежие доски слепили. Один из рабочих стащил через голову потную рубаху, показал поросль под мышками на груди и снова влил свое в общее бамблям, бамблям. Бутович? — переспросил Баторский, будто в этом грохоте ослышался. — Я полагал, вы жемчужным интересуетесь. — Им я тоже интересуюсь, в свою очередь. «А что Бутович?» «Я тут справки навел. Интересная фигура». Баторский бросил на него быстрый пронзительный взгляд. Но тон Зайцева был так прямодушен, глаза глядели на плотников так простодушно, что Баторский все же кивнул. «Не скучно, нет?» «Товарищ Баторский, мне жарко. Вы, я вижу, тоже заняты. Давайте не будем Польку-бабочку друг вокруг друга танцевать». «Мне нечего вам сказать, товарищ Зайцев». Я Бутовича не имею чести знать близко. — Вот как? Бутович у вас служит, а вам так прямо и сказать нечего. Он направлен по распоряжению товарища Буденного. — По личному распоряжению товарища Буденного, — веско добавил Баторский. Не требовалось договаривать, а я умываю руки. Симпатии в голосе Баторского слышно не было. Интересно как, бывший царский офицер... — Я тоже бывший царский офицер, товарищ Зайцев, — ощетинился Баторский. — биография падение так красочно. Я в биографы господина Бутовича не набиваюсь. — Я тоже нет. У меня бескорыстная любовь к человеческим курьезам. Баторский явно напряг спину, шею, плечи. Глаза не моргали. Глаза опытного картежника. «Да умный Ганс бы сразу смекнул дело», — отметил Зайцев. «Бывший офицер, бывший коннозаводчик, бывший глава рысистого или какого там общества, бывший издатель журнала о рысаках, бывший миллионер, и вот подишь, по личному распоряжению товарища Буденова». «Так точно! И разговаривать об этом не вижу смысла». «Почему?» — Приказы не обсуждаю. — Понял, — кротко согласился Зайцев. Завизжало сверло. — А чего строят-то? Моторский глянул на него удивленно. — Вас никто из мальчиков, хотите сказать, до сих пор не пригласил? — Да, я сам удивляюсь. Думал, за это время я им всем уже как родной. — Я приглашаю. Наши бега. Приходите. Сами увидите. — А кто с кем состязается? «Все со всеми. Что, и рубль поставить можно будет?» Баторский выдержал великолепную паузу. Зайцев оценил. Обычный человек от такой паузы успел бы превратиться в ледяной столб. «Мы здесь не играем». «Я так и подумал», — охотно согласился Зайцев и подумал. «Мальчики». «Нельзя, значит, мальчикам». Над уже готовой трибуны принялись натягивать транспарант. Большой, как парус, он бросал на потные головы рабочих благодатную тень. Может, поэтому они не особо торопились. Полотнище опадало, вздувалось. — Здесь вам не городской и подром, рубил Баторский. — Они курсанты. Цель забега — показать успехи учебного процесса. И новый состав лошадей. — Кому? — внимание Зайцева запнулось. Голос остался добродушным. — Да я не спорю, просто слово уж больно вы странное выбрали. — Которое? — Мальчики. — Хороши мальчики, кадровые военные, дядьки усаты, с женами, детьми, служебными продуктовыми карточками и жилплощадью, а вы — мальчики. Сзади неслышно подошел адъютант. В руках у него был серебряный подносик. На подносике стоял стакан, в стакане чай. Зайцев даже не знал, что из этого меньше отвечает ситуации. Подносик ли в огромных лапах, или чай в такую жару, или само наличие адъютанта. От всего этого веяло откровенно старыми привычками. Товарищ Баторский, вернее, господин Баторский, не собирался их слагать и став красным командиром. Даже делал это напоказ. Баторский тотчас осведомился. — Вам, может быть, тоже чаю? — Возьмите мой. Передал чашку на блюдце. И, не оборачиваясь, не повышая даже голоса, распорядился. Иващенко еще чашку!» «Сию секунду!» Мысль о том, чтобы сейчас взять в руку горячую чашку, казалась Зайцеву невозможной. Он взял чашку. Из нее дышало жаром. Но еще и глотнуть огнедышащую жидкость? На его лице, видимо, это отразилось, потому что Баторский чуть улыбнулся, даже смягчился. «Я служил когда-то в Туркестане». На жаре именно горячее питье помогает лучше всего, — посоветовал он. А что до мальчиков? Вы не преподаете, товарищ Зайцев? В какой-нибудь милицейской школе или что там у вас? Я и не учился нигде особо. Не пришлось. Баторский кивнул, словно и сам нигде не учился. Тогда вам труднее представить ту связь, что возникает между преподавателем и учениками. Они для меня всегда мальчики. Голос его окрасился нежностью. «И двоечники тоже?» Баторский глянул на него и вдруг громко захохотал. И Ващенко уже стоял позади с другой чашкой, тоже дымящейся. Будто возник из-под земли, доставил горячее питье прямиком из раскаленных недр. Или ада. Терпеливо ждал, когда залп начальственного хохота иссякнет. «И они!» Баторский крякнул, выдавив последний смешок. Не глядя, вдел палец в фарфоровое ушко. Другой рукой взял с подноса ложечку. Размешал сахар. «Позвольте». Зайцев быстро перехватил его ложечку, прямо из чашки. На лице Баторского отразилось легкое недоумение. Показал, что амикашонство его покоробило. Не показал даже. Он для этого был слишком хорошо воспитан. Только обозначил. «Идиллия какая-то», — сказал Зайцев, когда адъютант отошел. «Слуга царю, отец солдатом. Ложечку он держал за самый кончик. «Вы мне не верите?» — дрогнули усы. «Поверьте. Потому что в этом мало идиллического, как между родителями и детьми». Ложечка в чашке Зайцева остановилась. «Видите ли, родители должны отдавать, даже если детям это не нужно, не всегда нужно. Или они думают, что сейчас не нужно. Даже если потом они выпорхнут из гнезда Зайцев тихо вынул ложечку за самый-самый кончик. — И потом будут презирать это гнездо. Слишком тесное, слишком старое. Ложечка скользнула Зайцеву в карман, будто не весело ничего. Транспарант хлопнул, натянулся. Баторский поднял лицо, Зайцев тоже. Два усача, Сталин и Будённый, косо и плоско реяли в жарком, будто выцветшем небе. Молотки, сверла разом смолкли. Стало слышно, как высоко-высоко в небе поет жаворонок. «Почему же это вас так удивляет? Вы же распорядились, и вот...» Зоя подняла листки. «В трех экземплярах. Полная статистика скота по району». Зайцев изобразил улыбку. «По крайней мере, в этот день он знал наверняка, где она была. Проторчала в конторе ГПУ за пиш-машинкой». «Спасибо, очень помогли. В самый раз». Он свернул листки в трубочку, сунул в карман. «А теперь сделайте, пожалуйста, в сравнении по Союзу. В трех экземплярах». Зоя сжала губы. Увязалась за ним в коридор. «Товарищ Зайцев, товарищ Соколова, вы направлены сюда, мне в помощь. Вот и помогайте». Он прибавил шаг. Зоя перешла на рысцу. «Я помогаю?» Я хотела вам рассказать, и я как раз узнала. Курсанты. Там многое наводят на мысли. Она стала задыхаться на бегу. Ему стало ее жаль. Он остановился. Товарищ Соколова. У Журова две семьи, — выпалила Зоя. Вы знали? Он обе содержит. Радзиевский скупает раритеты у букинистов. Панкратов увлекается выпивкой. Самыми дорогими напитками. А вы, Зоя, нахватались сплетен, даже никуда особо не выходя, я гляжу. «Но... А это у вас что?» — она заметила в руках у Зайцева небольшой пакет в вощеной бумаге. «Улики?» — просто ответил Зайцев. «Улики?» — но он уже пустился чуть ли не бегом. «Ската! По всему Союзу! В трех экземплярах!» Косоглазого заместителя он застал врасплох. «Товарищ Емельянов еще не вернулся!» — заверещал зам. Зазвенев, подпрыгнула, стукнулась, снова подпрыгнула на полу, Пилочка для ногтей. В один миг Зайцев представил косоглазого за маникюром. Ощутил тупой укол тошноты. Проглотил. «Не могу сказать, когда будет», — верещал тот. Зайцев положил пакет из вощеной бумаги ему на стол. Один глаз уставился на пакет, другой — в стену. «Запечатайте, как совершенно секретное. И наискорейшей доставкой в Ленинград. В угрозыск». «Вы не имеете права». «Здесь другое ведомство!» Зайцев вынул заветную бумажку с лиловыми розами ведомственных печатей, сунул в тот глаз, что смотрел прямо. «Ведомство у нас теперь одно и то же. Потрудитесь, дорогой товарищ, а потом снова занимайтесь своими когтями, сколько пожелаете!» Не удержался он. «У нас нет такой возможности!» «У вас есть такая возможность!» «Она называется Новочеркасский военный аэродром». «Видите, я и это знаю», — веско проговорил Зайцев и не приминул повторить. «Ведомство же у нас одно». От этих слов фигура в кресле будто пожухла. «И пусть ваш помощник соединит меня немедленно с ленинградским угрозыском по телефону». «Немедленно!»